Глава 34 Хамза стоял на середине лестничного пролета. Над головой его нависала тяжелая, давящая темнота. Отсутствие сигнала сделало его телефон практически бесполезным, но, по крайней мере, чертова нулевая связь не влияла на функцию фонарика. Констебль крепче сжал телефон рукой, затянутой в резиновую перчатку, и направил луч вверх. Свет пробился сквозь темноту, отбрасывая тени на стены с драными обоями и пятнами черной плесени. Каждая ступенька стонала под весом хамзы. Этот жалобный хор сопровождал его продвижение вверх по лестнице. С тех пор, как покинул кухню, он не слышал никаких звуков, помимо тех, которые производил сам. Скрип половиц, шелест одежды. Судорожные панические вздохи — когда какая-нибудь тварь выскальзывала из дыры в штукатурке или шмыгала по полу под ногами. В остальном дом был наполнен тишиной. Верхняя площадка имела форму буквы L. Хамза видел шесть дверей, выходящих на нее, и, вероятно, как минимум одна дверь скрылась за углом. Все эти двери выглядели не особо гостеприимно. К одной из них была привинчена маленькая табличка с надписью Комната для мальчиков. Наверняка это когда-то был санузел. И все же слова были подобраны так, что Хамза просто обязан был заглянуть туда. Дверь открылась от первого же толчка. Хамза посветил внутрь лучом фонарика и снова закрыл лицо локтем. В углу стоял переполненный унитаз. Перед ним зияла рваная дыра, там, где пол провалился вниз. Детектив пробежал лучом по всему помещению, но увидел лишь тазик для умывания, пустую ванну, над которой с перекладины свисала заплесневевшая занавеска и огромное количество гнили. Хамза прикрыл дверь и осмотрел оставшуюся часть площадки. Пять остальных дверей были никак не отмечены. Одна распахнута настежь комната за ней застелена ковром. Настолько мокрым, что на нем буквально росли грибы. Хамза решил пока что оставить эту комнату в покое и заняться другими помещениями. Он подумал о том, чтобы подать голос, но ему помешал комок в горле. Констебль сказал себе, что таким образом его тело сопротивляется рвотным позывам, вот и все. Это вовсе не страх. Его ноги скользили на голых, оцеревших половицах, когда он направлялся к следующей двери. Армия муравьев кишела по бокам дверной рамы и на стене между этой дверью и соседней. Хамза хотел было пропустить и эту дверь, когда заметил кровь. Он не понял, что это кровь, по крайней мере, не сразу. Это было просто пятно, красно-черное коростое, высохшее лужа, когда-то вытекшее из-под двери и расползшееся по половицам. Когда до Хамзы вдруг дошло, на что он смотрит, констебль отступил на шаг и шепотом выругался. Ему следовало уйти, доехать туда, где ловил телефон, и вызвать подмогу. Он должен был так поступить, несомненно. Хамза взялся за ручку, повернул, нажал. Дверь не открылась. Ему понадобилось еще пара попыток, чтобы понять, что она открывается наружу. Сначала на него обрушился запах. Он не был похож ни на один запах, который прежде доводилось обонять Хамзе. Он был гуще, чернее, отвратительнее. Потом посыпались кости. Они со стуком падали из чулана на половицы, словно желто-бурая лавина, длинные и тонкие, детские, Черт, черт, черт! прохрипел Ханза. Телефон в его руке трясся, и луч фонаря прыгал, заставляя тени костей танцевать на полу. Дилан Мюр, это скорее всего его кости. Тук. Ханза застыл. Двигались только его глаза. Их взгляд инстинктивно устремился в ту сторону, откуда донесся звук, из-за угла, от второй палочки буквы L. Он задержал дыхание. Постарался успокоиться. Голос в голове кричал ему «Беги!», а другой голос ему казалось, что это голос Логана предупреждал «Не смей!». «Делай свое дело!» — говорил ему этот голос. «Просто делай свое дело! Черт побери!» Хамза снова проверил телефон. «Просто, на всякий случай. Сигнала по-прежнему не было половицы с шумом прогибались когда он крался к углу чтобы осторожно выглянуть и окинуть взглядом короткий отрезок верхнего коридора в дальнем конце этого отрезка располагалась одна единственная дверь над ней были укреплены оленьи рога упиравшиеся концами в гнилой потолок хамза снова услышал стук донесшийся из за этой двери и на сей раз это был не только стук Виск, всхлип, поскуливание раненого животного или испуганного ребенка. Неуверенность, сковывавшая тело хамзы, мгновенно испарилась, и он с кристальной ясностью понял, что ему надлежит сделать. В три широких, скрипучих шага Констебль достиг двери и распахнул ее. Он не увидел, что это за помещение, или увидел не сразу все, что заметил Хамза, Это стул, веревки и широко распахнутые глаза мальчика, чье лицо до этого встречалось ему только на фотографиях. «Конор?» — выдохнул Хамза. «Конор!» «Все в порядке! Я из полиции, понимаешь? Я пришел спасти тебя!» Привязанный к стулу, Конор Рейд отчаянно мычал что-то сквозь кляп. Он дергал босой ногой, колотил пятками по сгнившему ковру, извивался и вздрагивал в панике. — Шшш, все хорошо, все в порядке, — успокаивал его Хамза. — Я вытащу тебя отсюда, отвезу тебя домой. Он сделал шаг к стулу. Половицы скрипнули дважды, за его спиной раздался голос. — Нет, не голос, шепот. — Гадкий, гадкий человек, — произнес этот шепот. А потом... Прежде чем Хамза успел повернуться, что-то холодное и острое погрузилось в его спину, и мир рассыпался на осколки боли.